Глава третья «Ну, присаживайся, коль не шутишь», — сказал я своему необычному гостю. «Или тебе удобнее стоять? А может, лучше сказать, парить?» «Благодарю. Да, как ты уже понял, мне легче парить, но в этой форме я больше так делать не могу. А потому лучше присяду». Гостю было наплевать, что одет он сейчас в самую простую одежду, местами даже грязную. Не волновал его и тот факт, что сейчас он находится на моей земле в окружении сотен моих людей. Даже тот факт, что я охотник, казался ему неважным. Такое впечатление сложилось у меня из того, как он себя ведет, словно император в изгнании зашел в гости к простому барону. Будешь гостем в моем доме? – спросил я у него. принимая твое приглашение. И благодарен за доверие. Это был интересный момент, ведь он решил, все, будет битва или нет. Сейчас принесут пищу, и мы разделим ее с тобой, а затем поговорим о том, что привело тебя ко мне. Твои познания велики. Это говорит о мудрости, склонил он голову в знак уважения. Так работа обязывает. На мое лицо вылезла довольная ухмылка. Мне показалось, что лицо невозмутимого джина на миг дрогнуло, но он очень старался этого не показать. Вообще джины считали, что эмоции — это грех, ведь эмоциям подвластен человек, а они себя таковыми не считали, хотя очень похожи на нас. Даже сами начали распускать слухи, что совершенно не знают, что это такое. Врут они, знают, и не понаслышке. Я видел рыдающего джина, который умолял его не убивать видел того кто раскаивался и просил пощады смотрел в полный ужасы глаза джина который проводил целый город заставляя жителей работать на себя и свое развитие но при этом совсем не заботился о них люди не ели не пили и дохли как мухи но ему на жизни жителей было наплевать ведь для его планов ему не нужны живые а потом он вдруг взял и испугался пришел злой дядя сандер и сказал что кого то он сегодня убьет Даже убежать пытался Джин. Да куда там? Это была славная охота, но она не вернула назад загубленной жизни. Слуги молча стали заходить к нам в беседку, накрывая на стол. В этот раз на столе стояли лишь мясные блюда на костях, такие как ароматные стейки и мягчайшие ребрышки молодого барашка. Джин обожает такое мясо. И судя по тому, как у моего гостя радостно засветились глаза, нормальной еды он давно не видел. А выпечка Семеновы, так это для меня. Минут тридцать мы потратили на то, чтобы перекусить, и только потом приступили к разговору. «Я слушаю тебя», — начал я первым. «Давно не вкушал такой еды. Даже не помню, сколько сотен лет назад это было. Наверное, когда я был в прошлом далеком мире». «Интересный был мир». «Очень. Много дураков и прекрасных возможностей». А главное, магии там было намного больше. В нем заиграла ностальгия. Хорошо, там, где нас нет, мыкнул я иронично. Что ж, перейдем к делу. Он опомнился и взял себя в руки. Согласен. Он сдержанно кивнул мне. В этом мире я нахожусь всего лишь 308 лет и все это время копил энергию для своих будущих планов. Захват мира, души. Или безудержное веселье, в котором весело только тебе, а плакать хочется другим, — стал я гадать и понял, что все мимо. Или хотел поставить маяк, чтобы призвать себе подобных. А вот теперь я попал в самую точку. «Ты он но только по твоему внешнему виду», — серьезно сказал он мне. «Теперь мои планы изменились. Ведь я увидел твою метку. Должен сказать, что больше пяти тысяч лет я живу осознанно со своими воспоминаниями, И всегда моя жизнь была яркой и интересной только потому, что я не лез к тем, кому не нужно. Вы, охотники, тоже входите в этот список. Я правильно понял, что твои планы меняются, и я не хочу видеть здесь твоего брата. Я это понимаю и признаю, склонил он голову, что бывает достаточно редко. Поэтому и говорю, что никаких проблем с моей стороны не будет. Я только хочу, чтобы ты дал... Мне немного времени. Я уйду навсегда из этого мира. А вот это вообще фантастика. Чтобы Джин захотел уйти без боя, наверное, правда, он мудр и стар. Условия? Нужно все узнать получше. Я уйду, как уже сказал, но мне надо на подготовку лет двадцать, возможно, десять. А вот тут я напрягся. Убийство, кровь, жертвы. Не могу на такое пойти. «Нет, я не использовал силу, которую копил. Просто мое заклинание будет долго срабатывать. Но я справлюсь». «А вот это интересно». «Поделишься им? Мне бы такое не помешало, если это портал». «Без проблем», — пожал он плечами и поднял свою правую руку. Из его руки внезапно возник фиолетовый луч света, которым он нарисовал в воздухе как маркером. Рисовал, конечно, долго, около часа. Я должен сказать, что вышел он очень далеко за границей беседки, а я, в свою очередь, постарался все запомнить. Однако меня ждало разочарование. «Теперь понятно», — улыбнулся я. «Ты умрешь, но сохранишь память. А еще это доступно только джинам. Пока что». «Верно», — довольно кивнул он. «В другом случае я бы попросил равноценный обмен». «Хм». А он осмелел. «Что может быть дороже, чем душа? Или ты забыл, кто я такой?» Чтобы ему напомнить, я решил выпустить наружу запах. Запах души джина, который проходил через моё очищающее пламя. И я смог изобразить достаточно достоверно, ведь я слышал его не раз и не два. Страх. Вот что он испытал. Ведь сразу понял, какой силой был тот джин. «Одно желание». Выдал я напоследок, чем вызвал своего гостя кривую усмешку. Какое именно? Пока не знаю, покачал головой я. Но когда придумаю, обязательно поищу тебя. Думаю, это будет достойная плата за твою душу. «Хорошо», — кивнул Джин. Но как ты известишь меня о своем решении? Неужели ты думал, что я просто так отпущу тебя, не поставив метку охотника? У меня на лице появилась недобрая улыбка. Если это так то я тебя разочарую. Чего-чего? А избыточного доверия к вашему брату я не испытываю». «Мудрое решение», — покорно склонил голову Джин. «Хоть и немного обидное». На этом наши переговоры завершились. Джин был согласен на все Думать. Мне приходилось много думать, и это было неприятно. Мы, охотники, хотим ломать и крушить, а не размышлять. Но в этот раз такая тактика не прокатит. Орден был той структурой, которая могла восстать из пепла, как Феникс, если будет жив хотя бы один наш брат. У нас было множество, или лучше сказать, великое множество построек по всей многомерной вселенной. Это замки, дворцы, катакомбы и всякое подобное, вплоть до простых схронов под землей, которые могли открыть только охотники. Был даже один мир, где мы разместили интересные каменные кубы, на которых изображены разные баталии. Поместили их к местному императору в музей. Он долго радовался такой находке, ведь ему в руки попали настоящие произведения искусства. Но каменными они были только с виду, а вот внутри там находилась совсем другая структура. Это были пространственные артефакты, так сказать, маскировка наше все. Мы их заказали у ордена архитекторов, и те отлично знали свое дело. К чему все это я веду? Да к тому, что в кубах находилось оружие, золото, артефакты и даже знания. И такие заначки были разбросаны по всей Вселенной. Но здесь такого счастья у меня нет, и я задумался. Зато у меня появился сын. Что я могу ему дать? Сын — это хорошо, но у сына есть род, и неизвестно, что со мной будет в будущем. Не думаю, что умру но все же я часто вспоминал своё паршивое детство, и мне почему-то хотелось стать лучше, чем мой отец. А для этого мне уже нужно подумать о будущем сына. Да и вообще о всех моих детях, которые вскоре у меня, уверен, появятся. Что я могу сделать? Наверное, все и одновременно ничего. Слишком много роится мыслей в моей голове. «Дорогой, ты что-то слишком задумчивый сегодня», — взяла меня за руку Анна. Я? Нет, золотая моя. Я просто решил воспользоваться головой, и это казалось непривычно. Попытался пошутить, и мне это удалось. Золотая? Золото я люблю, так и да. Поднял я ей настроение. А вот поднимать настроение мне теперь нужно ей постоянно. Анна, моя дорогая жена, что-то в последние дни совсем не в духе, и причиной всему этому был ребенок. Конечно, с ним ничего не случилось, а вот с ее фигурой... Вот тут беда. Беда в ее голове. Как по мне, она совершенно не поменялась, но мне твердить что набрала после родов пару лишних килограмм и теперь проводит почти все свое время в тренажерном зале. Пришлось даже за два дня шесть тренажеров поменять. Ведь моя зайка уже стала сильнее и желание похудеть было очень сильно. Я тут подумала. У меня есть для тебя задание, вдруг сказал ей. Только не говори мне, что снова детей нужно делать, нахмурилась она. Я еще не восстановила фигуру после Антошки. Да не я отмахнулся я. Теперь, как бы Катя на очередь. <связь> Катя подавилась грибным супом и принялась кашлять. Шутка. Но поздно. Она теперь на меня смотрит как-то странно. Эх, как бы я так не дошутился, что она реально решит ускорить получение ребенка от меня. Конечно, она уже хочет, но не в ближайшем будущем. А вот кто очень хочет, чтобы она была беременной, так это Иван Васильевич, мой тесть. Он прям спит и видит. Даже как-то мне заикнулся, что он понимает, мол, рот надо на ноги ставить, и много детей могу не потянуть. Да в случае чего его внук может пожить с ним с самого рождения. Он поможет с его воспитанием, защитой, обучением и еще пунктов 20. И таким умоляющим взглядом посмотрел на меня. Вот что значит сильно хотеть внуков. А тебе их не дают. У меня к тебе другое задание. Я хочу, чтобы ты создала специальный фонд, который нужно каждый месяц отчислять процент от наших доходов. Этот фонд будет принадлежать Антону, и воспользоваться им сможет он только тогда, когда ему стукнет 18 лет. Анна задумалась. Лучше 21, — решила внести свою поправку. 18 он может быть еще совсем неопытным. Сперва образование нужно получить. Согласен, нужно прописать все нюансы, но ты сама все прекрасно понимаешь, не мне тебя учить. Понимаю. Серьезно кивнула она. Я подключу к этому вопросу бабушку, она сегодня как раз приедет. Деньги должны работать и приумножаться, поэтому я, пожалуй, проведу я это через траст, привлеку еще капитал. Твою бабушку? Я даже не слушал. Вот это будет представление, когда сара Брамана прибудет. Хотя, с другой стороны, может, она будет первым человеком, который закинет звонкую монету в фонд правнука? Посидел еще немного за столом с моими женами до тех пор, пока им не нужно было идти по делам. Катя уехала в город, Аня пошла на беговую дорожку, а я отправился искать ратника. «Обманщик!» — фыркнул Шнырка, который тоже его искал. «Ну ладно. Да вообще какая разница? Кто тебе отдал приказ и свою порцию мороженки?» Хе-хе-хе! <смех> Зловеще засмеялся мелкий. Ему сегодня и правда повезло: все три порции были переданы в дар, и он взял наглец такое и не отказался. Хотя ж, шнырка молодец. У него теперь новая задача. Он сейчас еще и за ребенком присматривает. Но это все временно, я надеюсь. Есть у меня тот вариант, о котором я раньше даже не задумывался, что когда-то пойду на такое. Правда, кто же знал, что у охотника может быть и ребенок? Никто. Даже я сам. Сегодня постараюсь все это продумать и сделать. Если у меня получится, то я организую безопасность своего сына надолго. а с моим образом жизни, я за это очень переживаю. Ведь у охотников много врагов, и сын — самое слабое место, которое можно всегда больно ударить. Правда, если такое случится, то боюсь, что этот мир будет обречен вместе с моими врагами. Я тогда дойду до самой глубокой впадины своей души и найду там все свои силы, а еще схроны на все дни, о которых я никогда старался не думать, и открою чёртову мировую язву, через которую призову весь свой орден, даже если это будет стоить мне души. Шнейдерка первым нашел ратника. Тот сейчас стоял возле кодекса и читал с легионерами устав. Не спеша я пошел туда же. Внизу меня встретила пока еще редкая шеренга легионеров которые повторяли за ратником слова, что будут с ними всю жизнь. Они меня не заметили, но так я и планировал. Захотелось послушать и понастальгировать. Кровь моя! громко кричал ратник, и они хором за ним повторяли. Жизнь моя! Легион! Легион! громко пробасили они. Не знать мне боли и страха, продолжил он, 28 пункт Кодекса легионера. Не знать мне сомнений, Ведь я и есть Легион! Я слушал и улыбался. Такие, кажется, возвращаются далекие прошедшие дни, за которыми я очень скучал. Пусть сейчас это лишь жалкие подобие Легиона, но это всего лишь начало. Все имеет свое начало и конец, но только не Кодекс. Я дослушал до конца и только тогда подошел к кратнику. Сандер. Он крепко пожал мою руку. Александр поправил его. Почему-то Ратнику мое прошлое имя нравилось куда больше теперешнего. Возможно, таким образом он пытается приблизить меня и себя к Ордену и тем временам, ведь мы с ним жили в разное время и в разных мирах. Затем мы сели с ним в удобном месте, чтобы не мешать отрабатывать удары легионерам. Задание у них на сегодня — сражаться почти в полной темноте. Лишь тусклых свет им в помощь, и всё. Вообще, Ратник гоняет их так, что лет через пять, думаю, они смогут показать результат, который многих удивит. Смертельно и очень неприятно удивит. Пока у них в колодцах душ было всего по одной душе, но скоро мы это исправим. Однако к их приходу также нужно подготовиться. Но уверен, Волгомир справится. «Я чего к тебе пришел? разливая чай из термоса по кружкам, которые я тоже принес, обратился к нему. «У меня для тебя есть задание, и я хочу, чтобы ты сказал, сможешь его выполнить или нет». После слов «сможешь» или «нет» у полезли глаза на лоб, и он даже скачал. «Смогу!» — прозвучал полной уверенности и спокойности голос. В нем не было даже намека на сомнение. «Всё смогу сделать. А если не смогу сам, то найду способ, как это лучше сделать». «Хорошая тактика», — похвалил его. Легионер даже после смерти остается легионером. «Как и охотник». Он вернул мне мои же слова. Я еще раз разлил чай, и дал возможность ему отпить, чтобы промочить горло после озвучивания устава. И только когда кружка оказала дно, я начал. «Я хочу, чтобы ты создал отдельную когорту в своем легионе. Ту когорту, которую будешь воспитывать и обучать лет двадцать. Я хочу, чтобы у моего сына был свой легион, а эти люди будут его ядром. Что думаешь по этому поводу?» Ратник на пару секунд завис, а потом посмотрел мне в глаза и серьезно ответил. Для меня это большая честь. Это очень хорошее решение. Не думал, что оно так ему понравится. К тому времени, как ваш наследник вступит в свои права, у него уже будут верные ему люди. И люди непростые, а те, которые проходили подготовку в нужное время. Значит, ты берешься за это дело? Чет не думал, что это будет так легко. Конечно. Я сделаю все, что в моих силах. И, наверное, стоит подумать про когорты для остальных детей, — стал он размышлять и выдвигать свои версии. Каких то еще детей? Так и этих, будущих, — ответил он так, словно все уже в курсе, сколько у меня будет детей. И ты точно знаешь, сколько у меня детей должно быть? Прищурившись, спросил у него и стал ждать ответа. Много, очень много, — улыбаясь и глядя вдаль, ответил он. На этом наш разговор закончился и я отправился по своим делам в город. Мне нужно снять мерки для новых костюмов. А то все мои старые уже порвались. Да и я как бы уже не самый бедный барон, а потому нужно следовать статусу и прилично одеваться. После этого я заехал еще в несколько мест, которые меня интересовали. Такие, например, как новенький магазин оружия. Там я ничего толкового не нашел, хотя он и специализировался на холодном оружии. Они к нам, кстати, переехали из Хабаровска. Род Парамоновых успел сбежать до того, как Меджиков вышел из-под контроля, и незадолго до того, как его прихлопнул Доброхотов. А жаль. Хотелось прикупить чего-то особенного себе или женам. Не забыл я и про Игнатовку. Давно должен был наведаться в местную школу-приют, где жили дети. Там провел довольно много времени и успел даже с ними немного пообщаться. В приюте Жанна рассказала и показала, куда уходят мои деньги. И что они там делают? На денег я выделяю на детей с запасом. И не экономлю на них. Все же мы растим будущих специалистов, которые будут работать в самых разных сферах. И только потом вернулся домой. Я так хотел попасть домой, просто полежать в горячей ванне, а затем вкусно поужинать. Ведь за целый день нагулял зверский аппетит. Вот что значит думать. Когда много думаешь, организм получает стресс и хочет компенсировать его вкусной едой. Но увы, «Дома перекусить не получилось, как и принять ванну. У нас были гости». «Ты, конечно, уже не под такого богатыря сделал, даже не верится, да, Антошка? Кто мой богатырь? Ты мой богатырь!» Сара Абрамовна вцепилась в малыша и не выпускала его из рук. Сухая старушка носилась с ним на руках, как двадцатилетняя девушка, совершенно подзабыв про свой возраст. А когда он обделался, наверное, от радости, то она сама поменяла ему подгузник. Анна попыталась стать, чтобы помочь, но та властным взглядом показала, что справится без ее помощи. До самого позднего вечера мы проводили время, так сказать, в семейном кругу, и Сара Абрамовна ни разу не выпустила малыша из рук. Она вообще заявила, что не против одолжить его у нас на недельку. Говорит, кто хочет с внуком провести время, и всегда об этом мечтала. Но мой вопрос, когда, всегда, если он только родился, Она только отмахнулась и продолжила болтать с Анной. Кстати, была еще одна новость: Антошка стал сегодня очень небедным человеком. Сара Абрамовна сказала, что к понедельнику его новый фонд будет готов, и она уже распорядилась перевести туда 50 миллионов. Сказала, что это семейная традиция. Когда отдарят кошелек, то нужно туда положить мелкую купюру, словно у нее в кошельке меньше не было. Вот почему мне такие подарки никто не делает. Тохо мы все же отбили, и он был эвакуирован в свою кроватку, возле которой дежурили сразу три девушки-горничные, а я, чмокнув Анну и Катю, пошел в подвал. Здесь было нужное мне помещение, которое не занято Бурбулисом, и доступа к нему ни у кого нет, ведь оно реагирует только на кровь Галактионовых. Главное, чтобы Тоха сюда не заполз, это представляя, кого он может вызвать. В подвале все уже было подготовлено, и мне оставалось только зайти туда и встать в центр комнаты. Сейчас я намереваюсь вызвать для Тохи слугу, очень непростого слугу, который будет следовать с ним до конца жизни. Жаль, что я не могу такое повторить с женами и вызвать им по такой служанке. В общем, встал в центр и стал сосредоточенно копить свою энергию. Эта процедура вся происходила в эфире, где я видел себя как бы со стороны, ведь мне... Нужно нанести специальную энергетическую печать призыва на полу. Подумаешь, нанести печать. Что может быть тут такого сложного? Ничего, если она не десятимерная, как эта. Шесть часов у меня ушло, и это можно сравнить с моделированием небоскреба. Сколько раз мне казалось, что я ошибся, и приходилось все перепроверять. Одна из сложнейших печатей, которые я знаю, и это можно сказать без преувеличений. Но когда все было готово, наступило уже утро. А я только смог ее запитать. Запуск тоже был непростым и буквально выпил мне досуха. А еще пришлось взять охапку силы из своих душ. Силу я загружал туда постепенно, но от этого было не легче. Тело у меня выгребало, а вот стены почему-то нет. Печать меня оберегала, как призывателя, а все вокруг нет. Подумать только. Тут стоит такой жар, что я вижу, как плавятся стены. Сам не понял, в какой момент моя печать упала на пол, все десять уровней, и превратилась в один монолитный, но неимоверно тяжелый. На ментальном плане, конечно же. Идеально нарисованный круг со сложнейшими узорами внутри красовался на полу и ярко светился. Я устал. А еще у меня появились вопросы. Почему ничего не происходит? Почему не появился тот, кого я всю ночь призывал? Черт. Эта печать у меня от старины мака, и она поистине была редкой и прекрасной, но охренительно сложной для исполнения. А еще она не пригодилась ни одному охотнику, и потому информации о ней было крайне мало, кроме того, что она точно работает. Тот, кто дал ее маку, поручился своей жизнью. Постоял я так около часа. Печать, тем не менее, не затухла, но кажется, что тот, кто должен был появиться, попросту не захотел этого делать, а потому... Пойду-ка я спать. В любом случае он не сможет покинуть это место. В этом уверен на все сто процентов. Я примерно понимаю, что делает эта печать, и потому так и восхищаюсь, как и все те немногие, кто вообще знал о ее существовании. Додуматься совместить такие несовместимые вещи в одном месте и заставить это все работать – ее создал настоящий гений. Поднимаясь по ступенькам, я понимал, что это не провал. Все еще не закончено. Такая конструкция не может быть пустой. Просто ей нужно больше времени. Уже доходя до своей спальни, я прикинул, как окажусь в постели и хотя бы просто два часика смогу поспать. Но, сука, судьба злодейка, она такая. На телефон пришло сообщение под грифом «Срочно». «Саша, дело важное и срочное. Через 15 минут мой борт приземлится на твоей территории. Не сбивай нас, если что, Лиза». «Вот ты поспал, Балин!» Летательный аппарат «Призрак-1». Воздушное пространство Российской империи. «Ваше императорское величество, вы уверены, что стоило так срываться с места и мчаться?» жаловался ее капитан гвардии. «Вы нам даже не дали лишнего времени подготовиться». «Надо — по-военному обратилась она к нему. «Не нужно мне говорить, что я должна делать, а что нет. Пожалуй, я уже взрослая и сама знаю, что лучше». Весь экипаж в самолете был хмурым и невеселым. Ведь императрица с самого утра неожиданно дала приказ выдвигаться, а у них ничего не было готово. Состав телохранителей неполный, так как она сказала, что очень спешит, а куда и зачем не сказала. Но с балконским она говорила, что это дело очень важное, как для нее, так и для империи. Да, она даже не успела сообщить Галактионову, что подлетает, настолько быстрым был этот самолет. И потому многие переживали, что их попросту могут попытаться сбить. Попытаться, потому что эту птичку не так легко спустить с небес. Но, с другой стороны, они знали Галактионова, слышали о нем или лично были знакомы, и понимали, что у этого парня все может быть. Они вообще не удивились бы, вот ни разу, если бы он вдруг стал императором, например, Китая. А когда Елизавета с ним встречается, то гвардейцы ставят ставки на то, что ждет империю в будущем. В прошлый раз никто не победил. Как-то не подумали они, что Китай объявит войну. Теперь же их страх был еще сильнее. Что могло послужить причиной такого решения и зачем нужна была спешка, словно за ними гонится? Еще напрягало имперскую гвардию то, что их госпожа сидела серьезно и собранная, словно готовится к битве. Они не догадывались, о чем она может думать, но, судя по всему, то, что их ждет, нелегко будет пережить. Но они готовы на все ради нее. Даже если назад вернуться сегодня, не все.